Глава шестая. Идти мимо служащих и курсантов в прикиде, которые стыдишься, держать лицо и не краснеть — архисложная задачка, особенно если все при виде тебя шепчутся или кривятся. А всё потому, что слухи разносятся быстро, даже если руководство старается всё скрыть. Обо мне говорили, меня осуждали и, кажется, презирали. И я их понимала. Никто не захочет даже дышать одним воздухом с предателем, с тем, из-за кого пострадали свои. Хорошо, хоть тухлыми яйцами не кидались или камнями. Я бы вот в предателя не постеснялась кинуть. Да ты, походу, везучий. Предала своих, а тебя всё равно к нам взяли. Преградил дорогу Бугай Джейкс. Тебе осталось только гланом переметнуться. На этот раз я уже не боялась. Я лишь с их любовными интересами терялась. А общаться с хамами более-менее представляла как. Да и что они мне сделают в коридоре, в общественном месте. И потом подарок Рыркова был со мной. Рейк замер рядом и выжидал. Ой, а то непонятно. Видимо, впечатлило руководство своими способностями. Выступил вперёд Туссон. Широко расставил ноги и сложил руки на могучей груди. Прям король. Может, уже и нам покажешь, что умеешь, какие позы знаешь. А то пока только своим ароматом дразнешь. Еще от других я могла терпеть насмешки. Висы верили слухам. Но от этого блондинистого гада, который способствовал ложному обвинению, нет. Я хотела ему вмазать, хотела ему отомстить и сделать так же больно. Мысленно я представила, как курсант спотыкается и падает, разбивая нос. В этот момент Тусан и правда будто запнулся и шлёпнулся. Жаль, успел подставить руки и спасти свой идеальный нос от встречи с полом. Я хихикнула. Выглядел он забавно. «Курсантка Анисимова», — Одернул меня строгий голос куратора. Я оглянулась и наткнулась на суровый взгляд Сайшена Фушегаса. Он подошёл, положил мне руку на плечо и будто камнем придавил. Я думал, у наших курсантов есть мозги, чтобы доверять только проверенной информации, но, кажется, переоценил ваши возможности. Все, кто считает, что тусана не держат ноги, — десять кругов. Большая часть курсантов сорвалась с места. Далгаев, «Неужели и вы поняли?» — удивился Сайшин. «А что тут понимать? Просто логика. Девчонка не отличается силой, значит, псионик. Да и ВКУ никогда не опустится до той низости, которую распускают в сплетнях. Но какой бы талант ни был, я свою спину ей не доверю. Её дар не перекроет факта предательства». «Больно. Незаслуженно и обидно». Я закусила щеку. «Добавлю пару баллов в ваши отметки. А пока десять кругов». «За что?» — простонал парень. «Я же констатировал факты». «Правильный ответ, курсант. Не твоя забота размышлять о справедливости зачисления Анисимовой. Твоя задача — исполнять приказы руководства, а не осуждать его решения. Локерия — будущий псионик с огромным потенциалом. И многие из вас уже через месяц не смогут её победить в спарринге. Так что прикусили языки и десять кругов. Бегом. От вкрадчивого голоса куратора я чуть сама не побежала за всеми курсантами. Остановила лишь ладонь Сайшина. Тяжёлая, сухая и крепкая. — Почему? Мы же молчали? — возмутилась девушка с яркими, короткими, розовыми волосами. Я сглотнула, ожидая, что сейчас ей влетит. Но Ответил ей довольно спокойно, даже демонические глазюки не открыл. Потому что не остановили травлю, своих не бросают, а она теперь одна из вас. Ответ меня поразил, и все же я не была уверена, что он прекратит слухи. Наоборот, пройдет еще больше. о чем я и поспешила сказать. «Вы не сможете защищать меня постоянно». Даже не собирался. Это временная мера. «На пару дней хватит, а дальше сама учись справляться. Никто нянчится и сопли подтирать в училище не будет». «Как будто до этого кто-то так делал», — вспыхнула я. «И умерь свой пыл. Твои способности начинают пробуждаться. Если не будешь сдерживаться, возможно, кому-нибудь навредишь нечаянно, как тусну сегодня». Я округлила глаза. «Да вы шутите. Я же только подумала, что хотела бы, а он...» «Ты не просто подумала, а разозлилась и на эмоциях применила телекинез. Ты сдвинула его ноги, и он полетел на пол, совсем как ты и хотела». «Откуда вы знаете?» «Шокированная догадкой я сделала шаг назад». «Вы что, мысли читаете?» «Да. Но...» Там вы убили врага. Телекинез. Просто сжал Магитеру. Подрастешь — научишься так же. Буднично сообщил куратор, так, словно это было проще, чем в туалет сходить. Но у лямвинов же из-за того, что они живут под землей, зрение не развито, и у них сформировались другие способности — ультразвук и эхолохация, как у... Договорить мне куратор не дал. «Девочка, ты что, пыталась сравнить меня с каким-то животным? Или мне показалось?» «Показалось. Тут же ушла я в несознанку. То, что ты назвала — обычные способности, имеющиеся у каждого живого существа на моей родной планете. По-другому в темноте не выжить. Но даже если так, сдвоенный дар — всё равно большая редкость». «Всионике, в принципе, редкость», — хмыкнул куратор. «Ты долго собираешься стоять и смотреть на меня, как на чудо-вселенной, или пойдешь к себе в каюту? Мне, конечно, приятно, но ты теряешь время. Уверяю, в комнате тебя ждут отличные бонусы». Я покраснела. «Ну зачем взрослому Вису так смущать девчонку? Что за садист?» Я развернулась и побежала искать свою каюту. Нашла быстро когда вошла, обомлела. Большая кровать, стул, стол и головизор. Головизор — это аналог компьютеров на Земле. Вау, я такие только со стороны видела. Надо будет обязательно испробовать. Заглянула в ванную комнату. Там оказалась душевая кабинка с массажным эффектом. Я опискнула от восторга и поспешила туда. Да. Оставшиеся два дня дороги я проведу здесь. Буду отдыхать, пока разрешают. В последние часы перед прибытием я вся извелась. Отпроситься у Сайшина увольнительную, чтобы навестить больную бабушку, не составило проблем. Но я ужасно переживала, как мои родные без меня. Машка жутко обиделась и со мной не разговаривала, просто сбрасывала. Я чувствовала себя змеёй подколодной. Но ведь всё было совсем не так, и их нежелание меня понять угнетало. В конце концов, все блага, которыми они сейчас пользуются, заработаны мной. Так почему я не заслужила хоть каплю уважения? Я нервно распустила неполучившуюся косу и начала заплетать заново. Рейка закончил настройку и готов служить хозяйке», — пискнул мой маленький робот. До сегодняшнего дня он просто ездил за мной хвостиком и не подавал особых признаков жизни. «Хозяйка!» Робот вдруг начал тереться ноги и мурлыкать. Вибрации его тела оказывали приятный массажный эффект. «Хозяйка! Рика полезный! Хозяйка самая лучшая, милая, красивая и умная!» Маленький робот умильно зажмурился и продолжил мурлыкать, вибрировать. Я даже косу перестала заплетать. Понимала, конечно, что это всё программа, что это результат сторони наставника, но... Но, услышать тёплые слова от железки, было не менее приятно. Так вот почему ты молчал. Ты настраивался. Рейка анализировал окружение, собирал данные. Рейка полезный. Полезный, полезный. Тут же похвалила я робота, который подъехал под мои стопы. Массаж оказался очень приятным, расслабляющим, отвлекающим. Так что я, наконец, нормально собралась и, когда звездолёт приземлился в космопорте Линзуса, сразу побежала в больницу. Рейк ехал со мной. Несколько пересадок на поезде, и я уже стояла напротив красивого, идеально белого здания в окружении зелёного сада с высокими раскидистыми елями. Рейк оказался очень умным. Сразу отвёл меня куда надо, как лучший навигатор. Поэтому уже через пятнадцать минут я стояла в палате. «Доктор, это вы?» Подскочила Машка, сидевшая в кресле у пустой кровати бабушки. Она смотрела на меня невидящим взором, немного растерянно и испуганно. А я не выдержала и кинулась её обнимать, наплевав на все разногласия. Так соскучилась. «Машунь, это я, Алика. Только вернулась и сразу к вам». Сестра не вырывалась, просто не обняла. Вела себя очень холодно и отстранённо, словно незнакомка. Вот же сопля зелёная. Ты чего как чужая? Или уже ненавидишь родную сестру? Ты... ты бросила нас. Стоп, котёнок, а ты ничего не путаешь? Я уехала работать. Работать! Да, соврала. Мне не дали должность насизванием. Медицинскую проверку не прошла. Нашли серьёзную болячку. Я не хотела говорить Машке ещё и про свой смертельный диагноз. Травмирую девчонку, взвалив непосильный груз на её плечи. А нас выставили из общаги. Мы ночевали на улице. В кармане ни гроша, даже поесть не на что купить. А тут ещё угроза депортации. Ты уже взрослая, чтобы понять, в какой тяжёлой ситуации мы оказались. Это единственная денежная работа, куда меня взяли. Что мне оставалось? Я выбрала вас. И плевать мне было, кем меня станут называть. Главное, моя семья не голодает, не ночует на улице. Тут раздались аплодисменты, а затем холодный, немного дрожащий голос бабушки. Хорошо врешь, красиво. Тебе в театральный идти надо было. Такой талант пропадает. Я стояла, смотрела на бабушку Полину и не понимала, что происходит, не понимала, как она может говорить такие жестокие слова, будто не она вовсе. Я тебя, Лунечка, вовсе не этому учила. Ты зубы сестре не заговаривай. Мы из земли бежали, чтобы подальше от всех военных конфликтов держаться, чтобы жить спокойно и мирно, а ты... Мало того, что в ВКУ записалась, так еще и на службу. Прости, Господи, проституткой пошла. Ба, ну что ты такое говоришь? Попыталась я успокоить ее. А ничего. Что все знают, то и говорю. Не нужны нам деньги, добытые таким способом. Это грязные деньги. Я ночами не спала. Вас выхаживала не для того, чтобы ты ноги раздвигала непонятно перед кем. Губы бабушки задрожали, и она расплакалась. Машка сразу кинулась её обнимать. А я? Я стояла, будто на меня ушат помоев вылили. Когда тебя обзывают незнакомые висы, шепчутся и презирают, это больно, неприятно, но можно пережить. А когда самые близкие люди вдруг отворачиваются, и начинают говорить гадости, даже не пытаясь понять. Это разбивает сердце, рвёт душу на куски. «Бабушка, не смей меня примашки так называть!» выкрикнула я, сжав кулаки. Я честно работала младшим техником, занималась ремонтом оружия, готовилась к экзаменам для поступления в ВКУ на механика. Ну, попала в передрягу, бывает, но никогда, слышишь? Никогда я не делала того, что ты говоришь. Ах, ты ещё на меня и голос повышаешь. Да я ж тебя растила, поила, кормила. Снова пустилась в слёзы бабушка. И погляди-ка на неё. Врёт и не краснеет. Всем известно, что девушки, младшие техники, во время этих практик там одним зарабатывают. Я закатила глаза, конечно, Слушать меня ведь вовсе не обязательно. Лучше верите два знакомым людям, соседки, чем внучки. Бабульчка. Ну послушай меня. Ну я же никогда тебя не обманывала. Снова попыталась достучаться я до неё. Да и когда с уроков избегала на свои подработки, и когда вы конфеты с Машкой втихушку съели. Ну, то мы мелкие были. Но ты же говоришь никогда. А где один, там и второй раз. Бах, хватит. Нет, не хватит. Ты соврала нам о своей работе. Знала, что я не одобрю, и все равно поехала. Бабушка, но ты же взрослая умная женщина. У нас не было выбора. Или это работа, или депортация. Неужели это лучше? Лучше достойная работа для честной девушки — не свою семью. Все, я больше не могла слушать это. Хотелось одного — кричать и громко топать. Бабушку не переупрямить. Хорошо, как скажешь. Я лгуния, позор семьи, разочарование года и вообще гадкая девчонка. Только прошу вас не забывать, что еда на вашем столе, крыша, лечение было заработано мной. Мной на той работе, которую вы презираете. Так вот. Засим уведомляю вас, что у меня нашли талант псионика и зачислили в ВКУ. Теперь я буду учиться там и служить в вооружённых силах Альянса 30 лет. Нравится вам это или нет? Вы же получили гражданство как члены моей семьи и можете делать, что хотите. Я буду оплачивать счета и перечислять деньги со стипендии, но слушать эти безосновательные гадости больше не хочу и не буду». Под громкие охи бабушки я выбежала из палаты. Меня трясло и с крыши за углом я закрыла лицо ладонями и тихо сползла по стенке. Слёзы душили. Никогда в своей жизни я так не ругалась с бабушкой. Чудесно поговорили. Вместо объятий, желанных слов утешения, любви и ласки, я наткнулась на упрёки, обвинения и непонимания. «Хозяюшка, пора возвращаться». «Увольнительное заканчивается», — сообщил Рейка. «Хозяйка хорошая. У Аполлинарии Константиновны всё нормально. Не стоит волноваться, ей вкололи успокоительное». Рейка всё узнал. «Вам желательно поговорить с лечащим врачом». Я кивнула, поднялась и прошла к ресепшену, где стояла медсестра. «А «Вы опекун Анисимовых?» — уточнила девушка. «Да, я Лукерья Анисимова». Мне надо оплатить счета за лечение и узнать, как здоровье моей бабушки. Одну минуточку. Сейчас вызову доктора. Я отошла в сторону. Вскоре ко мне подошла молодая женщина-капотка. Низенькая, кругленькая, темноволосая и с загорелой кожей. Добрый день. А вы по поводу Аполлинарии Константиновны Анисимовой? Я кивнула. На самом деле у бабушки Полины была другая фамилия — Брышка. Мы же не кровные родственники. Но дабы попасть под программу эвакуации, мы подделали документы. И теперь для всех она моя прямая родственница. Впрочем, всё это было неважно. Мы всегда любили друг друга, защищали. И произошедшее сегодня никак не укладывалось у меня в голове. Я лечащий врач Аполлинарии Константиновны, Эмира Хаус. Она уверенно идёт на поправку. Мы успели вовремя оказать первую медицинскую помощь, поэтому прогнозы очень благоприятные. Конечно, ей нужно перестать нервничать и избегать таких ситуаций, как сегодня. Боюсь, это невозможно. Бабуля ненавидит военных, а я военно обязанная, учусь в ЭКУ. Так что выпишите ей успокоительные. А мне остаётся просто ненавещать её. Но тогда прошу все вопросы касательно лечения бабушки согласовывать со мной. Странно. Быть студентом ВКУ — это очень престижно. Главное училище считается самым лучшим. Филиалы на других планетах и в подметке не годятся. Я знаю, о чем говорю. Мой старший сын окончил его, а муж учился в филиале. Здесь, на Лензусе, выдающиеся преподаватели, отменное оборудование, да и финансирование намного лучше. А из-за этих гланов... Большая часть населения военнообязанная. И чего им не имется? Померли бы уже давно или осели бы. А мы страдаем. Побеседую я с вашей бабушкой. Может, и получится немного снизить градус ее настроя. Конечно, если будет что-то важное, мы сообщим вам. А моя младшая сестра? Она все время тут? Да. Учитывая ее недуг, мы выделили комнату, Где живут сопровождающие пациентов ВИСы? Вы хотите её забрать? Хотела бы, но она не согласится. Так что пусть остаётся всё как есть. Хорошо. Мы можем предложить вашей сестре лечение. После прохождения... Прошу прощения. Перебила я словоохотливую женщину. Мы стеснены в средствах. Я студентка. А мои родственники вообще не имеют дохода. Я бы хотела вылечить сестру, но пока не могу себе позволить такие расходы. Я чуть покраснела и отвела взгляд. Врач же доброжелательно улыбнулась. «Понимаю, понимаю. Просто возьмите и почитайте нашу брошюрку. Думаю, все ваши финансовые трудности разрешатся. Альянс хорошо заботится о своих военных». Я кивнула и промолчала. «Смысла спорить нет». Доктор просто не знает всех обстоятельств. Рассказывать всем всю подноготную мне не хотелось. «Хозяюшка, скорее. Дорога в ВКУ займёт много времени. Надо поторопиться», — предупредил меня Рейка. Я быстро оплатила лечение и побежала на поезд. Училище находилось за пределами Алавики, столицы Линзуса. Мы довольно долго ехали по пустынной местности с унылым безжизненным пейзажем, а потом вдруг оказались в зелёной сказке. Все пассажиры, которые направлялись в другие города, прилипли к окнам и восхищённо смотрели на это чудо. Некоторое время поезд ещё ехал сквозь лес, а затем объявили остановку. Военно-космическое училище. Всех курсантов просим пройти в первый вагон. Выход только при наличии подтверждающих документов. Следующая остановка — Беренгалл. Я поспешила на выход. Тут не было красивой станции со зданием или крытой остановкой, как мы привыкли. Двери открылись, и я оказалась на небольшом перроне с одиноким фонарем и лавочкой. Будто это глухая деревня. От площадки шла небольшая тропинка вглубь Дубравы. Рейка бодро полетел вперед, я же, поправив лямки рюкзака, поспешила следом. Минут тридцать я шла по лесному массиву. Высокие деревья, похожие на ели, и другие неизвестные мне разновидности восхищали. Очень здорово после каменных джунглей оказаться в таком зелёном раю. А как тут пахло свежестью, росой, влажной землёй, озоном и неповторимой смолистой хвоей. Эти ароматы навевали воспоминания. Мне не хватало их. Так что только за эти чарующие заросли я уже полюбила место своей учёбы. Лес немного поредел, и я увидела каменную арку, поросшую мхом с надписью ВКУ. А дальше виднелись простые белые здания из стекла и бетона. Между ними сновали курсанты. Поэтому я не сомневалась, что приехала по нужному адресу. Рейка указывал путь к главному корпусу, и я следовала за ним по дорожке из Гравия, рассматривая свое новое пристанище. Мы прошли мимо странного круглого здания на окраине, мимо ангаров, мастерских и оказались перед самым высоким центральным корпусом. Строение имело простую прямоугольную форму, без изысков. Функционально и удобно. Я поднялась по ступенькам и оказалась в холле. Справа висело расписание, слева — карта ВКУ. Рядом с ней стоял дежурный курсант в зелёной форме. «Простите, а на каком этаже приёмная комиссия? Деканат или учительская?» «Новенькая? Поверните направо. Комната 102», — сообщил парень и странно посмотрел на меня. Я потопала в указанном направлении, стараясь не обращать внимания на косые взгляды. Все-таки на мне по-прежнему висела форма, поэтому такая реакция неудивительна. Деканат нашла быстро, громко постучалась и зашла. «Здравствуйте, курсант Канисимова. Меня приняли в институт во время практики». Мне бы документы получить, расселиться и получить вещи». «Ах да, мы вас ждали», — улыбнулась приветливая женщина-таматарианка и вильнула рыжим пушистым хвостом. «Присаживайтесь». Она коснулась пальцем головизора, открыла программу, а потом вытащила чёрную панель и попросила приложить к ней мой браслет. «Готово. Все пропуска в вашем браслете, а также ключ от комнаты. Ваше общежитие номер три» и борцов. Комната 523. Вас зачислили в первую группу первого курса. Сами понимаете, прошло уже полгода, и вы сильно отстаёте. Придётся нагонять. Каждый преподаватель после оценки ваших знаний назначит дополнительные занятия. Столовая здесь, на втором этаже. Библиотека — левое крыло первого этажа. Вещи сможете получить у костелянши в своём общежитии на первом этаже. «Учебные классы расположены здесь в центральном корпусе. Диспозицию полигонов, ангаров. Посмотрите на карте. Всё понятно?» «Да». «Тогда хорошего дня». Я выскользнула из кабинета и первым делом пошла в столовую. Очень уж хотелось есть. Надо узнать расписание кормёжки, а потом размещаться. «Хозяюшка, ужин будет через час. Вы успеете заселиться», — сообщила Рейка, Едва я занесла ногу на ступеньку. «Хорошо. Когда ты успел, это узнать?» «Подслушала разговор», — бесхитрестно признался робот. «А я только покачала головой, предвидя будущие возможности и проблемы. Тогда пошли посмотрим расписание и возьмём учебники». «Рейка уже отсканировал карту и расписание хозяюшкам. Рейка, молодец!» «Молодец», — восхитилась я. «Вот же метеор». И что меня завтра ждёт? Подъём в шесть утра, гигиенические процедуры, пробежка по лесной зоне, завтрак, росоведение, космология и планетоведение, основы ближнего боя, физическая подготовка, стрельбы, психология. От кучи новых названий голова пошла кругом. Я представила, сколько учебников мне необходимо будет взять, и побледнела. Унесу ли я их все? Я робко вошла в библиотеку и застыла. Она оказалась огромной. Куча стеллажей, головизоров, столов и диванчиков. У нас так не выглядели даже областные книгохранилища. Я заняла очередь в библиотекарю стойки. Им оказался старичок-андроид в виде луданца. «Здравствуйте, я новый курсант. Мне необходимо получить учебники». «Продуктивного дня». «Подтвердите допуск». Я протянула руку с браслетом. «Первый курс — факультет борцов. Допуск подтвержден». Курсанты покосились, округлив глаза, скептически изогнули брови и покачали головами. «Ну да, новая студентка к концу учебного года с виду задохлик форме с чужого плеча вызывает недоверие». Я же нервно переступала с ноги на ногу от такого внимания к своей персоне. Старичок улыбнулся, отошел к одному из стеллажей, а, вернувшись, вручил мне небольшой головизор. Ваш личный головизор. Весь материал, необходимый для изучения на первом курсе, уже загружен в его память. Далее вы просто будете приходить с ним в библиотеку и загружать необходимые статьи, книги и журналы. Вы не сможете выйти с него в голосеть, только подключиться к военной сети Витамайлз. Выносить гаджет за пределы ВКУ запрещено. Уведомляю, что за утерю и порчу казенных вещей полагается штраф в размере ста тысяч кредитов. Некоторые редкие и ценные книги не оцифрованы и находятся в библиотеке в единственном экземпляре. Вы сможете изучать их только в читальном зале. Хорошего дня. Надеюсь, я помог вам. Я благодарно кивнула и пошла общагу. Здорово тут. Сразу такую ценную вещь дали. Правильно сказала доктор. В ВКУ всё сделано для удобства студентов. Правда, потерять или разбить головизор очень страшно. Я же не расплачусь за него. Моя стипендия всего 50 тысяч кредитов. Я обхватила его руками и прижала к груди для надёжности, чтобы точно донести в целости до комнаты. Благодаря моему маленькому помощнику, Мне даже волноваться не приходилось о том, куда идти. Рейка проводила меня к нужному корпусу. Пятиэтажное здание мало чем выделялось среди пяти таких же. Просто у двери висела табличка, а под ней красовалась символика — меч и щит. Над входом располагался сканер, так что стоило мне войти, как динамики прогудели. Прибыла курсантка Анисимова. Первый курс — факультет борцов. Проход разрешен. Студенты, сидевшие в холле на диванчике, тут же оглянулись. Я смутилась. Опять не получилось тихонько проскочить. Я неловко поправила рюкзак. Рейка подтолкнул меня под колени, сдвигая в нужную сторону, дабы я не краснела и не позорилась. Справа от входа за стойкой сидела и читала журнал на космофоне, вполне себе живая капотка. «Новенькая, добро пожаловать!» Не поднимая головы, Поприветствовала она меня. «Здравствуйте. Мне бы форму и вещи получить». Женщина кивнула, встала вместе с гаджетом и также, не отрывая взгляда от экрана, прошла в закуток. Я вообще сильно сомневалась, что она принесёт нужное. Но вскоре увидела стопку белоснежного белья. А форма? Тут всё-таки Костелянша с тяжёлым вздохом оторвала взор от космофона и посмотрела на меня. Тю! Вот ты кроха. На тебе ж всё висит. Сейчас найду самый маленький размер. На ты сильно не надейся. Он тебе всё равно великоват будет. У нас все дамы покрупнее тебя. Заглянешь после ужина, я мерки сниму. Сделаем заказ. Хотя, может, через месяцок отъешься, подрастёшь. Ты ж ещё молоденькая, заулыбалась женщина. Ну, если не будет болтаться, как это уже хорошо. Сапотка скрылась в подсобке и вынесла несколько комплектов одежды. Сапоги дали по размеру. Поинтересовалась она, привстала на носочки и выглянула из-за стойки. Да, обувь по размеру. Хорошо. Но ты сейчас все примерь, и если что, заходи. Поищу, может, что найдется. Я кивнула и в хорошем настроении поспешила на поиски своей комнаты. На душе было тепло и радостно. Пока все шло прекрасно. Комната 523 находилась на последнем этаже под крышей и оказалась в самом углу возле кладовки. Я выдохнула, зажмурилась и вошла. А потом, спустя минуту, робко начала открывать глаза по одному. Боялась, что мне достанется шлак. Но оказалось всё наоборот. Маленькая, но вполне уютная спальня, панорамное окно, кровать, стол, стул, шкаф и даже своя ванная комната. Они общий, как обычно, душ на блок. Конечно, в помещении было душно и пыльно. Не хватало штор или жалюзи, коврика, каких-то мелочей для уюта. Но это дело наживное. «Хозяюшка, не плачь. Рика все уберет. Наведет чистоту. Покажет этим кошкам-драным, что такое хорошая уборка». Мой помощник облетел меня и потерся о ноги, стараясь приободрить. «Не переживаю», — успокоила я его. «Сейчас открою окно, впустим сюда немного свежего воздуха». Я надавила на ручку, окно распахнулось и повисло на одной петле, а ручка упала на пол. «Катастрофа! Рейка такое не починит! У Рейка нет программы для починки окна!» Робот в панике заметался по спальне, поднимая клубы пыли. А я так и замерла на месте, не зная, что предпринять в первую очередь. То ли успокоить слишком нервного робота, то ли бежать к костелянше, то ли самой рвать волосы на голове. Но ну, в итоге действовать решила по порядку. Положила вещи в шкаф, поймала робота и погладила его, успокаивая. Рейка, ничего страшного. Если ты приберёшься здесь, то уже очень здорово поможешь мне. А я пока схожу к костелянше и улажу вопрос ремонтом окна. Когда я спустилась, Ребята все еще сидели на диване и весело болтали. Приведи меня они замолчали, и один из них поднялся. — Так это ты, новенькая крыса, из-за которой пострадали Вейнар и Кло? — спросил курсант и засунул руки в карманы. Я пригляделась. Еще один огромный забияка, а Вейнар на мою голову. Опять доставать будут. Я новенькая, но не крыса, так что отвали. Возразила я и прошла мимо Костелянша. Парень что-то процедил сквозь зубы, и я уже понимала, что жизнь лёгкой тут не будет, так как слухи распространяются, будто вирусы, и почему-то им все верят. Капотка выслушала мои жалобы, повздыхала, выругалась на своём родном. Отрываться от чтения ей очень не хотелось. Но, посетовав на несправедливость, она достала чемоданчик и пошла наверх. Костелянша быстро что-то подкрутила и приладила ручку. «Аккуратней пользуйся. Заявку я подам на замену. Но это будет не скоро. А я смотрю, у тебя тут шторок нет. Светает рано, без них никак. Где-то у меня валялись жалюзи. Старенькие, но рабочие». Задумчиво протянула женщина и посмотрела на меня. «Это лучше, чем ничего. Приму с благодарностью». Поспешила ответить я, боясь, что Костелянша передумает. Мы вместе пошли в кладовку и нашли не только старые жалюзи, но и прикроватный коврик и небольшой керамический горшок. Когда-то в нем рос цветок, но погиб. И я решила, что посажу сама в него какое-нибудь декоративное растение, чтобы оживить интерьер комнаты. После того, как мы повесили жалюзи и отремонтировали окно, я переоделась в форму меньшего размера и смогла почувствовать себя человеком. Теперь одежда на мне уже так сильно не болталась, и выглядела я вполне достойно. Счастливая я пошла на обед, оставив рейка заканчивать уборку. Столовая оказалась огромной. Она делилась на пять секторов по цветам факультетов и один преподавательский. У каждого была своя раздаточная лента, чтобы избегать толпотворения. Я взяла поднос и заняла очередь. И сейчас голодные курсанты не обращали на меня внимания. Всех куда больше интересовали котлеты. Кормили тут не хуже, чем на звездолёте. Так что я набрала всего и побольше, а потом спокойно уселась за свободный стол. А на обратном пути решила прогуляться. И совсем не ожидала, что меня кто-то окликнет. "Стой, бедовая". Я оглянулась и округлив глаза, смотрела, как мне машет рукой Мой ангел. Вейнар. Выписали, значит. Что ему от меня надо? Неужели тоже обвинить в чем-то хочет? Я судорожно начала озираться, раздумывая, как сбежать и где спрятаться. Я хотела его поблагодарить, но не прямо сейчас же. А я тебя искал. Подбегая ко мне, сказал парень. А, это ты? Привет. Я тебя сразу не узнала. Ты тоже здесь учишься? Вот совпадение. Пролепетала я какую-то чушь. Отойдем, поговорить надо. Серьезным тоном заявил Вейнар, нахмурился, схватил меня за руку и потащил в сторону леса. Я хотела вырваться, но хватка у него была волчья. Страшновато находиться наедине с парнем в лесу. Кто знает, что у него на уме. Надеялась только на доброту и порядочность ангелочка. И все же недавние события пробудили во мне особую бдительность и мнительность. О чем ты хочешь поговорить? И почему нельзя было поговорить там, у столовой? Что за секретность?» Проворчала я, когда мы остановились в каком-то скверике за общежитиями, и Вейнар отпустил мою руку. «Для начала. Ты ничего не хочешь мне сказать, сладкая?» Ангелочек встал, уперев руки в бока и чего-то ждал. Я же невольно отступила на шаг назад, подальше от него, совершенно не понимая, чего он от меня хочет. Спасибо, что помог и спас. Рад, что память к тебе вернулась, и ты меня всё-таки вспомнила. А то ходила мимо на практике и ни разу не поздоровалась. Вейнар провёл рукой по волосам, поправляя чёлку. Слушай, ты же борец, а Вейнар и видел своё отражение в зеркале. Если хотел, мог бы и сам подойти, как сейчас. Не осталось в долгу я и сложила руки на груди. Вейнар задумался. «Так что надо?» — поторопила я его. «Ты причастна к поломке джела моей напарнице Кло? А сам как думаешь?» Вейнар нахмурился. «Декан и капитан корабля провели расследование и все решили. Да какой смысл тебе спрашивать меня?» Во время следственных действий мы находились без сознания, поэтому наши показания не учитывались. В материалах дела твоё признание отсутствует. И я хочу услышать лично от тебя, твоих это рук дело или нет. Зря я спасал девчонку в космопорте или нет. Вейнар шагнул вперёд, а я отступила. Он снова шагнул. Я отступила, и так продолжалось до тех пор, пока я не прижалась спиной к стволу дерева. Ангелочек воспользовался этим и навис надо мной, преградив дорогу к бегству руками. «Так что, Кера?» Вейнар вздёрнул бровь и посмотрел мне в глаза. Я же сглотнула, опустила ресницы и покраснела, как рак. Он находился слишком близко, так что я ощущала его дыхание на своей коже. Я вцепилась ладонями в ткань брюк и начала говорить. «Тихо, тихо». От волнения голос стал хрипловатым. Не я. Я оказалась на хорнете случайно. Пряталась от излишне настойчивого виса. Залезла в машину и уснула. Только ни свидетелей, ни доказательств у меня нет. — К тебе кто-то приставал? Сухо и как-то зло уточнил ангелочек. — Да, это уже не важно, — отмахнулась я. Было неудобно и стыдно признаваться в таком Мол, Вису. Но Вейнар чего то скрипнул зубами, приподнял меня за подбородок, заставляя посмотреть в глаза. «Ты же не носила браслет. Кто решил нарушить правила?» Я сглотнула. «Джейкос или тусон «Вроде они вокруг твоей соседки крутились и шептались. Мои глаза расширились. Вот как он обо всём узнал? Я же всего-то раза два... Издалека его видела. Считала, что ангелочек не помнит меня или делает вид, что забыл, что ему неприятно. А Вейнар, оказывается, наблюдал за мной и всё подмечал. Так кто из них? А, впрочем, это неважно. Поговорю с обоими. Стой. Это Тусон. Мне не хотелось, чтобы Вейнар разговаривал с ними и даже касался этого вопроса. Вдруг поползут слухи. Но я... Что ты? Этот гад давно зарывается, и я собью с него спесь, чтобы больше даже не смотрел в твою сторону. Вейнар склонился к моей шее и сделал глубокий вдох, так, будто почуял самый вкусный аромат на свете и наслаждался им. А потом резко развернулся и ушел. А я так и осталась стоять возле огромного дерева, совершенно ничего не понимая. Ну, какое Вейнару дело до меня и моих проблем? Его интерес к расследованию я еще могла понять. Это ведь действительно жизненно важно выяснить, кто покушался на их жизни. Только дурак поверит, что вредитель окажется простофилий, который не успеет сбежать с хорнета, явив себя своим жертвам. Ну, чушь ведь. Ох, хо хо Я громко вздохнула, закрыла лицо руками, пытаясь успокоить разбушевавшееся сердечко. Зачем Вейнар так ведёт себя? Зачем дразнит? Такой добряк или повеса. Доплевать. да плевать. Всё равно у него есть невеста, и мы с ним ни одного ягоды. Надо просто всё выбросить из головы. Пора идти готовиться к учёбе, почитать учебники за первый курс, нагонять своих одногруппников как-то придётся. А если у меня будет плохая успеваемость, то есть стипендии мне не видать, как собственных ушей.